Глава 31. Водные завоевания. Чтобы нащипать нужный режим зачистки, Алексу хватило одного дня. Оставалось решить, что делать с напарницей. Ева рвалась в бой и решительно отказывалась ждать на берегу. А вдруг тебя подстрелят или ранят? Что будешь делать? Утонешь без меня и все. Я должна отправиться с тобой. Настаивала она. Женщина на корабле, быть беде. Не смешно. «Не забывай, что у меня уровень выше, а если случится беда, я смогу тебя вытащить». «Ладно», — поморщился Алекс. «В крайнем случае распугаешь Крюгеров своим голосом. Говорят, над водой крики далеко разносятся». «Что ты имеешь против моего голоса?» — угрожающе спросила девушка. «Да ничего, отличное оружие, когда ты сердишься». «Ну все, ты меня разозлил. Я отправляюсь с тобой. Хочешь ты этого или нет?» Надо сказать, что резон в словах Евы был. Собственно, Алекс не видел причин отказываться. Да и кто он такой, чтобы запрещать напарнице рисковать? Какой смысл играть в благородство? Все старатели, особенно со стажем, сами должны отвечать за свою жизнь. А Ева давно не зеленый новичок. Да и уровень девушки действительно выше. Раньше он не брал напарницу, чтобы не отвлекаться на ее защиту. Но тогда он ничего не знал про врага. «Хорошо, уговорила. Пойдем вместе бить подводную сволочь. Но помни, что Юнга должен выполнять все требования капитана». «Еще неизвестно, кто здесь капитан. Тоже мне командир». Пробурчала девушка, но угрожающие нотки пропали из ее голоса. Дальше они определились со схемой движения. Сначала шел Алекс, как главная ударная сила, а позади — Ева. Ее задача — страховка. В случае необходимости она должна швырнуть во врага камень, либо просто отвлечь. Правда, быстро выяснилось, что эта тактика никуда не годится. Монстры не реагировали ни на броски, ни на вид второго человека, а вместо этого продолжали палить только по Алексу. Тогда Ева попыталась сбить камнем кислотную бомбу, но у нее не было развитого чувства пространства, и она не смогла попасть в летящий снаряд а когда с пятого раза ей чудом удалось его зацепить, то шар не взорвался в воздухе, а просто немного отклонился. В итоге Алекс ей сказал просто следовать за ним в отдалении, а если его сильно ранят, то Ева должна помочь ему выбраться. В отличие от скоротечных и интенсивных боев с пиявками, озеро навязывало свой ритм — медленный и тягучий. В первый день напарники решили пройти вдоль стены. Алекс не забывал о своем намерении собрать хоть немного пыльцы. В качестве первой цели выбрал четверку крюгеров, которых обнаружил, как только двинулся вперед. Твари прикрывали друг друга, но через несколько часов он справился с задачей. Все это время Ева в нетерпении ждала команды. Будь свободен! крикнул Алекс и махнул рукой. Девушка тут же поплыла к цели, а плавала она отлично, гораздо лучше своего спутника. Она хотела добраться до свежего трупа как можно скорее, но под конец притормозила. В момент смерти монстр выплеснул в воду немного кислоты. Концентрация была небольшой и трансформированному человеку навредить не могла. Но вот ее одежда могла пострадать. Ева не решилась плавать обнаженной. На ней был запасной комплект из брюк и футболки. В результате она забралась на скалу с противоположной стороны и уже оттуда стала анализировать останки труп не интересовал охотника. Он знал, как выглядит тело монстра, однородная субстанция зеленоватого цвета, и не имел ни малейшего желания копаться в подобном мусоре. К тому же, знание анатомии не давало особых преимуществ. Тут главное бить посильнее, тогда все получится. «Я соберу пыльцу», предупредил он девушку. Алекс подобрался как можно ближе и достал контейнер. Пока он кружился рядом, девушка уже легла на камень и дотянулась до студенистого тела. В такой позе она провела несколько минут, а затем вынула руку из воды. Кожа покраснела, но Ева не обратила на это внимания. Что там? крикнул ее напарник. Духлый крюгер! Какая интересная и, главное, новая информация! Я даже знаю, от чего он умер! Хочешь расскажу? Не хочу! Лучше не отвлекай! огрызнулась Ева и вновь уставилась на труп под водой. Через пару минут она спрыгнула с камня и подплыла к Алексу. «Я почти уверена...» «Почти уверена?» «Что монстры эволюционируют. Этот, например, уже около 10% набрал от следующего уровня. Значит, впереди будут особи посильнее». «Ну, это мы и так знали. Ты же говорила, что в центре живут крупные твари». «Одно дело знать, другое — точно убедиться. И я думаю, что они не плавают. Чем выше уровень, тем грузнее монстр». «Хорошая новость. Поплыли дальше». — А что с пыльцой? — Собрал, что мог, но сколько — пока не знаю. Боюсь смотреть, чтобы вода не попала внутрь. На берегу проверю. К вечеру Алекс уничтожил еще трех врагов, но собрать пыльцу не смог. Слишком плотно они сидели. Он хотел сначала уничтожить двух маленьких монстров, а затем убить и обобрать ближайшую тварь. Но как только сунулся к центру, натолкнулся на новых противников. В результате отступил и расстрелял троицу издалека. В конце концов, главная задача — расчистка прохода, а не сбор добычи. В лагере он проверил контейнер. Оказалось, что они набрали треть грамма. Неплохой улов с одного монстра. Хотя с такой туши охотник рассчитывал получить куда больше. Разговор плавно перешел к обсуждению маршрута. «Монстров больше, чем я ожидал», — признался Алекс. «Не уверен, что мы пройдем. Если будет совсем плохо, придется перебраться на другой берег». «Главное — набрать достаточно пыльцы. Тогда я смогу перетащить нас на ту сторону. Сколько ты весишь?» «Не волнуйся, я не толстая. Разве по мне не видно?» «Ну, может, у тебя кости тяжелая?» «Сейчас по голове получишь!» — предупредила Ева. «Я же о тебе забочусь!» — притворно оскорбился Алекс. «Вдруг выроню по дороге. Будет жаль такую красавицу потерять». «Не собираюсь я перебираться на тот берег!» — фыркнула Ева. «Твоя идея никуда не годится!» «Дальше по течению могут обитать сильные монстры. Возможно, мы даже наименова наткнемся. В таких огромных реках живут жуткие твари». «Почему же тогда они не напали на меня раньше?» «Река, как и пещера, поделена на участки. Только самые слабые и самые сильные существа могут по ней свободно передвигаться. Тебе просто повезло, что ты не дошел до самых страшных монстров», объяснила девушка. «Ты даже не представляешь, какие экземпляры там могут обитать». По сравнению с ними озеро покажется тебе курортом. Скажи спасибо, что крюгеры не плавают. Представь, что было бы, если бы они на тебя толпой набросились». «Да, что-то я передумал двигаться вдоль реки. Хорошо, что я раньше этого не знал, иначе бы не уснул рядом с водой. Значит, озеро?» «Это сейчас лучший вариант. А что с твоими способностями?» Алекс хотел помочь Еве открыть нужные умения, но не представлял, как это сделать. Он даже поделился подробным описанием насоса, но девушка лишь покачала головой. «Не все так просто. У тебя слишком специфические умения. Пока ты говорил и показывал, у меня не появилось ни зацепки, ни малейшего отклика, а без этого нельзя вырастить матрицу. Видимо, все дело в твоем таланте. Без него у меня нет шансов». «Тогда нужно попробовать что-нибудь другое», — не унимался он. «Ты же можешь создать новые умение при помощи пыльцы». «Время и порошок у нас есть. Я бы не отказался от подстраховки». «Я и так тебя страхую. Забыл?» «Ты понимаешь, о чем я говорю. Тебе нужно новое умение», — настаивал Алекс. «Я придумаю что-нибудь», — неуверенно сказала Ева и задумалась. Сформировать матрицу она могла, и даже не одну, особенно если пыльцу достанет. Но вот что получится — большой вопрос. «Ты говорила, что можешь еще на вещи воздействовать. Крафт, кажется?» Продолжил Алекс. Он твердо решил помочь напарнице. «Как это работает?» «Я могу вкладывать энергию в предметы». Ева действительно умела передавать энергию в материальные носители. Навык не был ни уникальным, ни даже редким. Среди исследователей он часто встречался в том или ином виде. В его основе лежала возможность тонкого воздействия на структуру материи, и вариантов таких воздействий было невероятно много». От склеивания или разделения предметов до более тонких манипуляций. Собственно, перед Евой лежали множество путей. Она даже не определилась, в каком направлении хочет развиваться. Девушка разумно предположила, что эта группа навыков будет активно осваиваться в будущем, и позже она сможет подглядеть наиболее интересные варианты. Но ситуация подгоняла, и дальше откладывать решения она не могла. Не хотела быть балластом. Ева подумала, что раз у нее много времени, пока Алекс уничтожает врагов, она может заняться развитием. Но напарнику не обязательно знать о ее планах. Сначала нужно получить умение, а уже потом, когда она докажет свою полезность... В общем, девушка решила, что второго конфуза не выдержит. Следующий день был повторением предыдущего, с тем исключением, что Алекс попытался расширить безопасную зону рядом с лагерем, а не зачищать проходы вдоль стен. Для этого он предварительно выяснил расположение ближайших врагов. Это получилось быстро. Но вот одиночных тварей было мало. Стоило забраться чуть поглубже, и их число быстро нарастало. В одном месте до него добивали сразу пять крюгеров. Кроме того, некоторые соперники сидели на подводных скалах в тех местах, где Алекс не ожидал их встретить. Это несколько осложняло планирование. Поэтому он плюнул на зачистку и двинулся вдоль стены. В этот день он уничтожил еще пять крюгеров. Безопасная зона стала вытягиваться и достигала 700 метров, но ширина составляла всего 200 метров в самой широкой части. А вот следующие дни складывались не слишком удачно. Охотник наткнулся на крупную группу, твари сидели плотно, и подобраться никак не получалось. Сбор пыльцы тоже не задался. За эти дни он смог обшмонать всего три трупа, Единственный успех, сканер прошел финальное усиление и эволюционировал. Уровень 1. Энергия 123 и 123 единиц. Трансформация. Тело 17,2%. Структура 25,9%. Мозг 23,3%. Сигнатуры. Простые. Ходок 15%. Обычные. Ночной фильтр. Максимальный. Общее усиление тела, 2 звездочки, 88%. Редкие, пространственный барьер, 2 звездочки, 95%. Объемное восприятие, 0%. Насос, 2 звездочки, 90%. Лезвие пространства, 35%. Пространственный узел, звездочка, 74%. Таланты, касание смерти, чувство пространства. Трансформация аспектов двигалась с хорошей скоростью, хотя с телом нужно что-то делать. Оно заметно отставало. Но сейчас Алекса больше интересовал прогресс умений. Охота на Крюгеров хорошо развила лезвие и узел. Сканер же трансформировался только благодаря специальным усилиям и дополнительным тренировкам. Умение преобразовалось в новый навык — объемное восприятие. Название звучало многообещающе. Применив его, Алекс почувствовал, что восприятие пространства изменилось, стало глубже. Теперь он не только ощущал живых врагов, но и рельеф местности, скал, дно озера, стены. Хотя что находится за стеной, не увидел. Навык проник лишь на несколько метров в каменную поверхность. Возросла и максимальная дальность. Теперь режимы локатора и обнаружения работали на расстоянии 130 метров. Алекс был уверен, что и объемное сканирование сработает на этом расстоянии. Но проверить не мог. Энергии не хватало. В бою преимущество пока оставалось за Крюгерами. Они видели человека раньше, чем он их. Но теперь охотник мог хотя бы узнать, есть ли враги в зоне действия навыка или нет. Это обходилось в две трети запаса. «И то, Лев, не будет неожиданных атак», — проборчал он. «Что ты сказал?» — откликнулась Ева. Они сидели в лагере, но каждый занимался своим делом. Алекс исследовал восприятие, а девушка пыталась открыть полезный навык. «Сканер изменился, и теперь называется объемное восприятие». «Что поменялось?» «Выросла дальность и рельеф вижу». «Так это же здорово!» — воскликнула девушка. «Чего ты хмуришься?» «Энергии на полное сканирование не хватает. В общем, польза есть, но небольшая». Пожаловался он. «Ты ошибаешься?» Твои умения относятся к одной группе, а их развитие и усложнение говорит о развитии таланта. Талант может развиваться? Что это дает? Навыки одной группы поддерживают друг друга. Чем их больше и чем они разнообразнее, тем больше возможностей возникнет в будущем. Новые навыки будут сильнее или старые трансформируются в более сильные версии. Сила таланта так и определяется, потому как много навыков создается на его основе и как далеко они развиваются. «Будь твой талант слабым, то сканер просто остановился бы в развитии, и все». «Спасибо. Посмотрю, что из этого выйдет». Алекс не разделял восторга в девушке и не считал себя избранным. Он полагал, что его успех зиждется на многолетней тренировке внимания. Вместе с тем он чувствовал, что движется в сторону все большей специализации на работе с пространством. Пока делает первые шаги». Но уже понятно, что в будущем будет брать не чистой мощью и неспособностью пережить большое количество урона, а скорее гибкой тактикой». «А сколько вообще добывают пыльцы старатели?» — вдруг заинтересовался он. «Тебя интересуют экономические аспекты? Смотри, с каждым уровнем добыча растет. Старатели третьего уровня с удачной охотой могут по несколько грамм принести». «Ого, так много?» — удивился Алекс. Я должен сдать правительству целых 20 грамм пыльцы за обучение и снаряжение. Думал, что год собирать буду. А оказывается, что для опытных ребят это всего несколько походов. Значит, у тебя много на себя остается. Так можно быстро купить и хорошее оборудование, и навыки развить. Это только кажется, что пыльцы много. Чем выше уровень, тем больше ресурсов нужно для развития и для охоты. Но ты прав. С каждым годом лагеря собирают все больше и больше ресурсов. «Добыча в разы увеличилась, но это потому, что люди растут в уровнях. Однако не обольщайся, разница между опытным охотником и новичком очень большая. Например, старатель третьего уровня может собрать столько же порошка, сколько несколько десятков новичков». «Зачем тогда новички вообще нужны? Не лучше ли развивать столько профессионалов? Тогда и потерь меньше будет». «Я не знаю, но слышала, что правительство постоянно увеличивает планы по сбору пыльцы. Поэтому люди всегда нужны». «Ну и, конечно, многие просто погибают. Хотя, чем выше уровень, тем больше возможностей выжить. Да и экипировка помогает. Будь у меня мои дротики, я бы тебе помогла». «Не переживай, мы что-нибудь придумаем. Сделаем из тебя бойца». Утешил он напарницу. «Вообще-то я крутой исследователь, а не какой-то там сборщик». Ухмыльнулась Ева. «Не задирай нос, юнга». «Так, еще раз назовешь меня юнгой, точно по носу получишь». Алекс рассмеялся и поднял руки, а чуть позже углубился в подсчеты. Получалось, что с таким количеством пыльцы насос реально будет развить даже на последних стадиях. Нужно только врагов, подходящих найти. Крюгеры для этого мало годились. Если он все умения до максимума доведет... Алекс представил, как шагает над монстрами по воздуху и с высоты уничтожает их лезвиями, а те не могут ему ответить. К сожалению, пока этот вариант оставался несбыточной мечтой. Следующие три дня вышли удачными. Каждый день Алекс уничтожал по 6-7 крюгеров. Этому способствовали как большое количество укрытий, так и диспозиция монстров. Навык восприятия в разведке показал себя с лучшей стороны. Охотник не мог обнаружить точное местоположение соперника. Но когда двигаешься в одном направлении и вдруг ощущаешь появление врага на периферии, то логично предположить, что соперник впереди, а не сбоку или сзади. За эти дни команда прошла полтора километра. Но неожиданно победоносное шествие закончилось, и первой опасность заметила Ева. «Берегись!» — завопила она во весь голос. Алекса подвела привычка борьбы с однотипными врагами. Он рассчитывал, что раз восприятие имеет большую дальность, чем выстрелы Крюгеров, то враг не останется незамеченным. Поэтому непривычно большой шар оказался для него сюрпризом. Сгусток кислоты имел 30 сантиметров в диаметре и летел сбоку. Тут же он выставил два узла. Шар ударился о первое препятствие и отскочил. Ева кричала, что нужно возвращаться. Но Алекс увидел, что его щит выдержал удар и решил задержаться. Он крикнул девушке, чтобы она не шумела, и стал привычно подсчитывать время между выстрелами. Целый час он отражал бомбу за бомбой. Однако скорость стрельбы снизилась всего до одного выстрела раз в две минуты и замерла на этой отметке. С сожалением он вернулся к напарнице. «Это Крюгер второго уровня!» возбужденно воскликнул Ева. «Это я уже понял!» что монстр может он больше поэтому ты не сумеешь его истощить две минуты между выстрелами это все чего мы добьемся М -м, что еще не попади под его удар его кислота мощнее и даже небольшая доза может тебя сильно ранить это я и так почувствовал подтвердил алекс он старался сбивать шары как можно дальше от себя но через час чувствовал сильное жжение по всему телу крюгеры первого уровня в подобной ситуации навредить не могли Следующие три дня охотник потратил на расчистку пространства вокруг высокоуровневой твари. Рядом с ней обычных хрюгеров было немного. Видимо, монстр не терпел конкурентов. Но враг стрелял с далекого расстояния, поэтому пришлось зачищать большую территорию. Дело шло медленно, но в итоге монстр остался один, и Алекс смог подплыть к нему на расстоянии удара, а сканер идентифицировал врага. «Кислотный крюгер матка. Второй уровень». Вот уровень он ожидал, а вот дополнение «матка» настораживало. Это могло означать дополнительные умения. Однако охотник вышел на позицию и отступать не собирался. Он бил лезвиями, не выглядывая из-за скалы. Какой бы большой и опасной тварь ни была, без возможности двигаться и отвечать на атаки человека она была обречена. В конце монстр издох. Алекс на всех порах устремился к месту гибели матки. По его прикидкам всех простых крюгеров он перебил. Его мог достать только второй такой же монстр. Но Ева считала, что высокоуровневые твари не могут жить рядом. Однако полной уверенности не было. К этому времени охотник стал опытным пловцом. Он быстро добрался до нужной скалы, как вдруг почувствовал сначала слабое, а затем все более сильное жжение. Сперва Алекс подумал, что монстр просто выпустил вокруг себя облако едкой жидкости в качестве посмертного подарка. Но чувство опасности не покидало его. Это чувство никак не было связано с умениями другой страны. Это было чувство, которое развивается у людей, ходящих по краю и сражающихся за свою жизнь каждый божий день. Не раздумывая, он развернулся и помчался к ближайшему камню. Жжение нарастало, а чувство тревоги не давало покоя. И охотник слил весь резерв на объемное сканирование. Навык показал дно в четырех метрах под ним, несколько валунов и пару десятков мелких целей. Самое поганое, что цели двигались. Ситуация сразу прояснилась. В момент убийства матка выпустила не кислоту, а каких-то мелких тварей. Именно они и травили Алекса кислотой. К счастью, монстры были мелкими и не могли нанести слишком сильные повреждения. Через несколько секунд он добрался до убежища, забрался и посмотрел в воду. Больше всего охотник злился на себя, мог бы и догадаться. Слово «матка» было очевидной подсказкой. Он нашел глазами Еву и подал условный знак, что все в порядке. Кожа сильно покраснела, но к вечеру он будет в норме. Также бесило то, что твари лишили его богатой добычи. Однако Алекс решил не переживать. Сделал глубокий вдох и окончательно успокоился. «Добычу уже не вернешь, но теперь он хотя бы знает, как крюгеры размножаются. Кстати, о врагах. Мелкие ублюдки не уплыли. Их вытянутые силуэты кружились рядом со скалой. Отлично, не придется за вами по всему озеру гоняться». Он выхватил один из силуэтов и активировал восприятие. «Ислотный Крюгер-плавунец. Нулевой уровень». Заполнив резерв, Алекс начал уничтожать отродьи матки одного за другим. Мелкие монстры то ли в силу глупости, то ли по другой причине так и не уплыли. Для убийства не надо было даже тратить полный заряд. Достаточно было влить одну пятую резерва в лезвие. Через 20 минут все поганцы издохли. Отлежавшись на скале, Алекс, кряхтя, спустился в воду и двинулся в сторону Евы. Поврежденная кожа болела при каждом движении, и он решил закончить сегодняшнюю охоту.